Глава пятая. Из библиотеки мы вернулись в холл. Ушкуйники лежали на полу. Все до одного. Мэри вошла первой. Обвела свалом периметр. «Чисто», — сказала она. Но чисто это было не то слово. Абсолютно все враги были мертвы. Толик сидел на капоте аэроджипа, обхватив финтовку обеими руками. Лицо несколько озабоченное. Толик, который шутил под огнем, выглядел сейчас так, будто увидел нечто, для чего в его словарине нашлось подходящей шутки. это они сами сказал он Кивая на трупы тихо без обычной бравады, когда поняли что все что бой проигран и что не уйти те у кого щупальца еще работали помогли раненым потом друг другу последний сам себя в висок он сглотнул и кадык дернулся на шее. это произошло так быстро секунд за пять мы даже понять не успели что происходит просто раз и тишина и все лежат остывают я стоял среди тел и осколков и смотрел на людей. которые десять минут назад пытались нас убить, а теперь лежали на мраморе, навсегда свободные от своих контрактов. «Кодекс», — тихо сказал Леонид. Он сидел у стены, перебинтованный, бледный до синевы. «У ордена есть кодекс. Смерть лучше плена. Я читал об этом. Думал, сказки». Он смотрел на ближайшее тело, молодой парень, лет двадцати пяти. На виске темное пятно, аккуратное, как печать. «Не хотел бы я такие сказки на ночь слушать», — хмыкнул Толян. Капеллан уже стоял над телами, без винтовки прислонил к колонне. Руки сложены, голова склонена, губы двигались, читал за упокойную, над ушкуйниками, над теми, кто только что хотел его убить. Капеллан молился за их души, и на его лице не было ни гнева, ни торжества, только та особая усталость, которая приходит к людям, слишком хорошо знающим цену смерти. Кроха сидел у банкетного стола и сосредоточенно жевал канапе. Увидев меня, перестал на секунду и улыбнулся. Тепло, одними глазами. Мол, жив, хорошо. И вернулся к еде. На Новгороде Кроха плотно кушал после каждого боя. Папа сидел на стуле посреди всего этого погрома. Левое плечо в крови. Манипулятор в последнем клинче прорвал ткань и рассек мышцу до кости. Вокруг него металась асклепия. Откуда она выкопала аптечку, оставалась загадкой. Но маленький андроид уже вскрыла гемостатик обрабатывала рану и тараторила. «Виктор Анатольевич, ну, пожалуйста, не двигайте рукой. Вы же понимаете, что здесь нужны швы. Минимум четыре, а лучше шесть. Вы потеряли двести миллилитров, это не шутки?» «Царапина», — буркнул папа, пытаясь отодвинуть ее ладонь от плеча. «Я на Новгороде с оторванным ухом три дня в патруле ходил. Обойдусь». «Ухо — это хрящевая ткань, а здесь дельтовидная мышца. Совершенно другая васкуляризация. Ты мне еще лекцию прочитай, отстань. Так я лицензированный медицинский специалист. И я вам говорю, сидите смирно, или я в колю обездвиживающее. Папа скривился, но замолчал. А склепья бинтовала, быстро, точно, с профессиональным автоматизмом, который не могли отменить ни слез на щеках, ни дрожащий подбородок. Рядом с ними Полит уже подбирал с пола осколки. Одной рукой, со сломанной второй, в разодранной ливреи, из которой торчали клочья подкладки. Складывал аккуратными горками у стены. Обломок вазы сюда, обломок витража туда. Эй, папа покосился на него, ты бы вместо этого лучше винишка подал. Какое вам винишко? — воскликнула Асклепия. Ладно, молчу. Капитан Филин сидел на полу у колонны и смеялся, трясясь всем телом. Я уж было подумал, что наш оборотень в погонах повредился рассудком. Но нет. Просто реакция человека, который только что осознал, что выжил. И что завтра утром он поедет в участок и будет штрафовать бабушек за торговлю семечками. И это будет самым прекрасным занятием во Вселенной. — Я сегодня все молитвы вспомнил, — сообщил он, вытирая глаза тыльной стороной ладони. — Даже те, которые не знал. — По-моему, отче наш я прочел дважды на старославянском. — Откуда я его знаю? Объясните мне кто-нибудь. — Чудо Божие! — невозмутимо откликнулся капеллан, закончив заупокоенную. — Воистину! — поддакнул капитан, перекрестившись. «Жить захочешь, еще не то вспомнишь», — усмехнулся Толик. Филин вдруг посерьезнел, посмотрел на штрафников, на папу с окровавленным плечом, на кроху с канапе, на мэри у колонны, на капеллана над телами. И на его лице появилось особое выражение торжественности момента. «Друзья», — сказал он, и голос дрогнул, — «я вам обещаю, я подам рапорт. Официальный о содействии в пресечении деятельности организованной преступной группы. Каждому медаль. А что не орден?» хмыкнул Толик, приподняв бровь. «Капитан, а какое, простите, отношение простой начальник отделения Северная Медведкова имеет к награждению?» Филин открыл рот. Недовольно посмотрел на Толика. «Тогда грамота от управления. С печатью все как положено. Повесим в казарме между вымпелом лучшему отделению и графиком чистки сортиров. Молодой человек, вы недооцениваете? Капитан, я вас обожаю. Честное слово. Толик». Я подошел к нему, и что-то внутри, то, что я держал на замке всю эту ночь, щелкнула и отпустила, схватил за плечи. Он схватил меня. Секунду мы стояли так, молча, как стоят люди, которые не верили, что увидятся. «Ну ты влип, Санек», — сказал Толик наконец. Голос теплый. «Как обычно, как обычно», — согласился он. Я посмотрел на него, на папу, на кроху, на и капеллана. На этих людей в пропыленной, прожженной одежде — которые приехали за мной и разнесли этот чертов орден ушкуйников практически голыми руками. «Как?» — спросил я. Вопрос, который мучил меня с того мгновения, когда аэроджип вылетел в окно. «Как вы здесь оказались? Корней же посадил вас на транспорт. Вы должны быть на полпути к Новгороду». Толик моргнул, потер лицо ладонью, будто стирая что-то невидимое, стряхивая с себя серый налет увиденного. Сел ровнее на капоте. «Значит так». Поговорили мы с твоим дядюшкой Корнеем. Он вежливо, но твердо объяснил, что наше присутствие больше не требуется. И нам пора в освояси. Нас погрузили в аэроджипы, отвезли к тебе на квартиру, забрать вещи. Оттуда на космодром. Транспорт ведь ждать не будет, а если опоздаем к Кнутову, то, сам понимаешь, трибунал и все такое. Так. Приезжаем, значит, Толик развел руками. А на космодроме непонятно. Капитан корабля нам говорит. Бойцы могли бы и не торопиться. Ведь еще четыре часа загрузки, контейнеры не пришли. В общем, вылет в шесть утра, располагайтесь. Я снова вспомнил о Корнее и снова в неприятном ключе. Значит, чтобы слить ребят и поскорее от них избавиться, он наврал о том, что нужно торопиться на транспорт. Так получается. Так что времени вагон, между тем продолжал Толик. Посидели мы в каюте, делать особо нечего. Да, еще у всех на душе камень. Нехорошо вышло, что с тобой не попрощались. «Улетать вот так, молча, не сказав ни слова, это как-то не по-людски, что ли?» Тут еще старший сержант, он покосился на папу. Папа уставился на Толика с выражением человека, который видит приближающийся поезд, и не может сойти с рельсов. «Что ты там?» — произнес он предупреждающий. «Что ты на меня вылупился?» В общем, наш любимый старший сержант начал ныть в страстном желании вернуться. «Из-за мажорчика...» Папа попогравил до ушей. «Я из-за Сашки хотел вернуться...» «Только из-за него?» «Конечно. А также из-за того, что у него...» Толик понизил голос до стынического шепота. «Осталось незавершенное личное дело с одной конкретной маленькой медсестрой, с которой он, цитирую, даже номерком не обменялся, а она ведь ждет». На секунду воцарилась тишина. а Асклепия перестала бинтовать. Кроха перестал жевать. И Полит замер с осколком вазы в руке. «Папа стал цвета, которого я в природе не встречал». «Ни на Новгороде, ни на Новой Москве. Жгутиков, сука!» — произнес он голосом, от которого на Новгороде четыре замирали богомолы. «Лучше заткнись!» Мэри, привалившаяся к колонии с видом человека, наблюдающего лучший спектакль сезона, негромко фыркнула. Кроха расползся в улыбке, широкой, молчаливой, такой, от которой хотелось улыбнуться в ответ. Капеллан смотрел куда-то в потолок, и по его губам блуждала тень усмешки, теплой, всепонимающей. Даже Леонид, бледный, полумертвый, отвернулся к стене, и я готов был поклясться, что его плечи дрогнули. «Виктор Анатольевич!» — раздался голос осклепьи, тоненький, дрожащий, такой, каким задают вопросы, от ответа на которые зависит все. Она стояла перед папой, перепачканная чужой кровью, со сбившейся челкой и бинтом, который она так и не довязала, и смотрела на него глазами, в которых разгоралось что-то такое, отчего старший сержант Рычков — Герой новгорода четыре, победитель Богомолов, гроза 13-го штрафного батальона, впервые в жизни вжался в спинку стула. «Виктор Анатольевич», — повторила она, и нижняя губа задрожала, — «вы, правда, из-за меня вернулись?» «Нет», — рявкнул папа, — «из-за Сашки». «Из-за тебя», — сказал Толик кивая, — «жгутиков я тебя...» Он не договорил, потому что Асклепия выронила бинт, ножницы, аптечку, все посыпалось на мрамор. И бросилась на шею сержанту с такой силой, что стул проехал по мрамору полметра. «Вы вернулись!» — она обхватила его шею руками, маленькими окровавленными, и прижалась щекой к его груди. «Вы за мной вернулись!» «Да не за...» — папа пытался отцепить ее руки. «Но так осторожно, так бережно, что обманул этим только себя!» «Отставить! Соблюдайте субординацию!» «Какая субординация? Повторяю, я гражданский медицинский персонал!» «Поцелуй щеку!» Папа дернулся, будто через него пропустили ток. «Вы у меня самый смелый, в другую щеку. Самый благородный, в лоб. Виктор Анатольевич, вы что, хотите сделать мне предложение?» «Какое еще предложение?» — взвыл папа. «Я тебе плечо перебинтовать дал. Но вы же вернулись и так сражались. Никто никогда для меня сквозь стену не проезжал». Весь холл прыснулся смеху. Папа сидел на стуле, красный как закат, над новгородскими болотами, с девушкой-андроидом на шее, и на его обветренном сержантском лице проступало что-то теплое, растерянное, неуставное. То, что он прятал за руганью, а маленькая искусственная медсестра, вытащила на свет тремя подслуями. «А ну-ка», — пробубнил он, — «отставить ржать, это приказ». Никто не отставил. И я смеялся от души вместе со всеми впервые за эту бесконечную ночь. Слезы текли по щекам, и я не знал от смеха, от поступка Валеры или от счастья, что эти люди здесь. От всего сразу, наверное. Когда отсмеялись, не сразу, волнами, как утихает шторм, я вытер лицо и вернулся к Толику. Тот уже сидел нормально, свесив ноги с капота, и вид у него был почти прежний, почти. Тень на лице осталась, но шутки вытеснили ее на задний план, туда, где хранятся вещи, о которых думают потом, в темноте, перед сном. — Ты не договорил, — сказал я, — что было дальше. — Дальше? — Толик кивнул. Ну раз уж сержант развел агитацию, проголосовали единогласно. Даже Мэри руку подняла, а она обычно на голосованиях воздерживается. Решила, летим обратно, прощаемся как положено, обнимаемся. И к шести возвращаемся на транспорт. Вызвали аэротакси прямо к космодрому. Погрузились. Водитель, пожилой дядька, посмотрел на нас, на наши рожи, спрашивает. Военные. Папа говорит, военные. Дядька, скидка 10%. Он тоже в армии служил. «Наш сержант чуть не прослезился», — Толик помолчал. И, я заметил, улыбка ушла с его лица. «Подлетаем к особняку», — продолжил он другим голосом. «Со стороны ворот. Ночь тихо, фонари горят. Все вроде нормально. Пост охраны светится, мониторы работают, только...» Он сглотнул. «Только охраны нет. То есть есть, лежат. Двое у ворот, один внутри поста. Мертвые. Чистая работа, профессиональная». Тихо зашли, тихо сняли, никто и пикнуть не успел. В холле стало тихо, а склепия, все еще обнимавшая папу, подняла голову. И Полит замер с обломком вазы. Филин перестал улыбаться. «Таксист увидел трупы и рванул», — сказал Толик. «Мы выскочили, а он газу и в ночь. Даже денег не взял. Стоим у поста, трупы под ногами, и тут Мэри говорит. «Давай посмотрим мониторы». Он кивнул в сторону Мэри. Та стояла у колонны, неподвижная, как деталь интерьера. «Мониторы на посту работали», — продолжил Толик. «Камеры наблюдения по всему периметру. Мы подошли и увидели...» «Все. В прямом эфире. Холл всех вас. И этих ребят в черных комбинезонах со щупальцами». Толик кивнул на лежащие рядом трупы. «И во главе всего этого зоопарка...» Он помолчал, подбирая слова. «Стоит девушка, красивая, светловолосая, с двумя манипуляторами». И я думаю, где я ее видел? Где-то видел, точно. И тут Кроха, оказывается, он из нас, самый глазастый, тыкает пальцем в экран и говорит имя. Какое? Таша. Кроха, услышав свое имя, поднял голову от канапе и кивнул. Мол, подтверждаю. Твоя Таша, — сказал Толик тихо. Офигеть. Та самая, которая самая лучшая девушка на свете, которая, вы не понимаете, друзья, это другое. Стоит в твоем доме, командует ушкуйниками, и, судя по картинке, собирается сделать с тобой что-то нехорошее. Я промолчал. Что тут скажешь? — Дальше, быстро. Толик стряхнул оцепенение и заговорил деловито по-военному. Похватали винтовки убитых охранников, рванули на улицу. Кстати, капеллан позвонил твоему дяде, так что скоро здесь будет корней с охраной. У поста стоял аэроджип, — закончил он. — Мы в него. Ну а дальше ты знаешь. В этот момент за дверью послышался гул садящихся машин. Три корпоративных аэроджипа зависли над и сели перед входом. Из первого и второго выскочили охранники с пистолетами. Из третьего — дядя. Он буквально ввалился в холл, споткнувшись о лежащие под ногами остатки двери. «Господи — Господи! — сказал он, оглядевшись по сторонам. Подбежал он, схватил меня за плечи. Не обхватил, схватил, силой, глаза испуганные, по-настоящему испуганные. — Ты как, Александр, ты цел? — Да цел я. — Что... Он оглянулся на разбросанные тела. Набор борозды манипуляторов, на аэроджип посреди зала. Что здесь произошло? Кто эти люди в черном? — Называются ушкуйники. Ты, наверное, уже догадался. — Какие-то они неживые. Есть такое? Я видел убитых охранников у периметра. Корней до сих пор не мог поверить в случившееся. А этих? Он снова посмотрел на тела. — Кто остановил? — Твои друзья? — Они самые. — Те, которых ты отправил на космодром, подальше от меня?» Корней промолчал, кивнул, потом. «Мне сказали», — он посмотрел на Капеллана, «что командовала ушкуйниками. Да, Таша, прикинь». Корней отпустил мое плечо, медленно, как отпускают перила, когда пол уходит из-под ног. «Таша?» — переспросил он. «Твоя девушка?» «Уже не моя». «Не может быть». Голос дяди надломился, он схватился за голову. «Я не могу в это поверить, она же...» Она была здесь, в этом доме, сидела за столом, улыбалась тебе. Я сам видел, как она тебе улыбалась. И ты хочешь сказать, что она капитан ордена? Это были ее люди-дядя, спланированная ею операция, которой ты, своими самовольными действиями, я снова начал заводиться, очень даже помог. Корней вздохнул. Он сейчас стоял среди разгромленного холла, среди тел, осколков, гильз, и молчал. И на его лице впервые за все годы, что я его знал, не было ни плана, ни расчета, только растерянность. Он выглядел потерянным и старым, как человек, у которого выбили землю из-под ног, и он еще стоит, но уже не знает зачем. Потом тряхнул головой, коротко, по-военному, и стал прежним. Каменное спокойствие вернулось, как щит, который поднимает перед боем. «Если бы я мог знать, то согнал бы сюда батальон охраны, ты же знаешь. Ладно, проехали». «Вон, Леонид был». Он и помог до момента, пока ребята не подоспели. «Леонид», — Корней нашел взглядом раненого у стены, — «ты как?» Тот поднял руку, мол, все в порядке. Дядя начал отдавать приказы, периметр перекрыть, тела не трогать, камеры все скопировать. Голос ровный, руки уже не дрожат. Но я видел, что-то в нем надломилось, или наоборот, что-то встало на место. Что именно, я не понял».